Вашингтонский госпитальный центр, Вашингтон, США. Ощущения возвращались к Анне постепенно. Окружающий мир строился кусочек за кусочком, линия за линией. Она поняла, что лежит в постели. Ноги были прикрыты, вообще-то, бумажными простынями. Внизу чувствовалась щекочащая ткань матраса. Губы были сухими и холодными. В пластиковую маску на лице поступал кислород. Анна чувствовала себя старой. больной, изломанной, словно на теле не осталось живого места, и само тело, казалось, отделилось от нее, она ожидала боли Но почему-то боли не было. Анна с трудом повернула голову, и лицо обдала волна теплого воздуха. Облизнув губы, женщина хотела заговорить, но издала лишь едва слышный хрип. Стояла непроницаемая тьма, странная, абсолютная тьма, в которой невозможно было различить ни одного предмета. Затем она услышала шаги и чей-то голос. «Анна!» «Вы меня слышите?» «Да». «Отлично. Лежите спокойно, не шевелитесь. Вы в больнице. Постарайтесь не двигаться». Кислородную маску сняли, и Анна провела языком по губам. «Почему темно?» «Хорошо, сестра. Спасибо». «Кто-то кашлянул». Она услышала знакомый шорох подошв дорогих итальянских туфель. Щелчок в закрывшейся двери. «Здравствуйте, Анна. Это я, Рон. Со мной Хэнк Брэдли из министерства. Просто расслабьтесь». Рон? Старший агент Рональд Темпл, начальник Келса, был неплохим парнем. большим стажем в секретной службе она не ожидала встретить его в больничной палате что случилось агент келса второй голос принадлежал брэдли она знала его хуже чем темпла лишь понаслышке у него была репутация жестокого парня он был старшим офицером связи между секретной службы и министерством юстиции его присутствие свидетельствовало о том что власти воспринимает происшедшее серьезно К сожалению нам пришлось забрать ваши глаза что она непроизвольно произвольно К лицу. Вместо глаз Анна нащупала марлевые тампоны, и ее охватило кошмарное, тошнотворное чувство. Она поняла, что глазницы пусты. Из-под бинтов, скрывавших одну глазницу, торчало нечто твердое, пластиковое. «Мы не можем так говорить!» Погодите секунду. Брэдли подошел к койке, и Анна услышала шорох разворачивающегося кабеля. Что-то щелкнуло, она ощутила мгновенное головокружение, и перед ней возникло изображение. Она увидела странную фигуру, похожую на механическую мумию, обмотанную бинтами и утыканную какими-то электронными устройствами. Опухшее, покрытое синяками лицо окружили мониторы, рядом виднелся баллон с кислородом. Я снова могу видеть. Губы мумии пошли. шевелились при этих словах. Затем изображение сместилось, и она увидела Рона Темпла, стоявшего у окна, в который лился солнечный свет. Его круглое лицо было напряженным, встревоженным. «Это я, я смотрю на себя». Комната у нее перед глазами покачнулась. «Перед вами изображение с моих оптических имплантов», пояснил Брэдли. «Тонкий блестящий кабель, тянувшийся у него из-под правой манжеты, был вставлен в гнездо в ее глазнице». «Какой ужас!» Едва слышно, пробормотала Анна, подавив рыдание. Темпл подошел к кровати и, присев на край, взял ее за руку. «Да, это ужасно, милая моя, но с вами все будет в порядке. Доктора осмотрели вас с ног до головы, жизненно важные органы целы, а в основном повреждены мягкие ткани. Жилет принял на себя удар и несколько замедлил движение пули». Задыхаясь, Анна выговорила. Мэтт погиб. И Бирн, и Коннор. Темпл подавил тяжелый вздох. «Анна. Все погибли. Вы единственная из группы. В живых «Мы надеялись, что Хансен, парень из Болтаура, сможет выкрапкаться», – вступил Брэдли, но он умер на операционном столе. «Сколько я здесь?» Она вцепилась в пальцы Темпла. Четыре дня. А сенатор? Брэдли снова кивнул. «С ней все в порядке. мы уже получили ее заявление. С ее слов, а также с помощью изображений с уличных камер, мы составили картину происшедшего. Именно для этого нам пришлось временно лишить воззрения. Вы единственное смогли как следует рассмотреть одного из нападавших. Я велел техническим экспертам из ФБР восстановить данные, хранящиеся в буфере ваших оптических имплантов. Вы получите другие, заверил ее темпом. Хорошие, новые, откадены, может быть, шарифа? Он протянул ей соску с водой. Сожалею, что что вы пришли в себя слепой. «Спасибо, что навестили меня, сэр», сказала Анна, отпив глоток прохладной жидкости. «Кто-нибудь...» Голос ее дрогнул. Она сделала вдох и начала заново. «Кто-нибудь сообщил Дженни?» Дженнифер Райан была женой Мэтта. Они прожили вместе больше 16 лет. Воспитывали двух дочерей, Сьюзан и кэрл она бывала у них в их теплом гостеприимном доме. Темпл с мрачным видом кивнул. Она знает. «Мне жаль, Анна. Насколько я Понимаю, вы с агентом Райном были близки, прошептал Бредли. Темпл ответил прежде, чем Анна успела заговорить. Райн был ее... учителем. Да. верно, едва слышно, прошептала Анна. Она сглотнула ком в горле и повернула голову. «У вас есть с собой эти картин Можно на них посмотреть?» бредли и Темпл переглянулись. «Хорошо», сказал агент и вытащил из кармана пиджака складной КПК, карманный секретарь. Устройство раскрылось, словно металлический цветок. Брэдли помедлил, Взглянул на экран и принялся искать нужный файл. «Сейчас мы занимаемся показаниями свидетелей, восстанавливаем картину. Кое-что начинает складываться», — продолжал Темпл. «Но подозреваемых пока нет. Эти подонки как сквозь землю провалились. Сообщают о вертолете без опознавательных знаков, ненадолго севшем в Монтроуз-парке. Но люди из Управления воздушным движением ничего не могут сказать об этом». Рассеянно заметил Брэдли. «Я ничего не видела», — произнесла Анна, пытаясь привести мысли в порядок. Порядок. А как с вещественными доказательствами Темпл покачал головой? Гильз нет, они использовали безгильзовые патроны, остатки волокон тоже бесполезны, однако нам удалось отследить машину. Номера были фальшивыми, большая часть настоящих выжжена лазером, но мы нашли остаток номера на двигателе. Оказалось, что машина числилась в угоне и принадлежала некоему холдингу. Он известен как подставная компания Триады, Красная Стрела. «Но я убила одного», — настаивала Анна. Прежде чем скрыться, они подожгли труп, — объяснил он, — термитной гранатой. У нас осталась только кучка обгорелых кусков металла и несколько биологических следов. В Интерполе ничего нет, — Брэдли махнул компьютером. Вот фото киллера. Анна взглянула на зернистое, размытое изображение глазами другого человека. Светлые волосы, жесткий, безжалостный взгляд. Наемник, убивший Мэтта Райана, был снят в полоборота. Внезапно она вернулась туда. снова скорчилась на тротуаре, обливаясь кровью. раздираемая мучительной болью. Снова она ждала смерти. По телу ее прошла дрожь. «Почему? Почему он не убил меня?» Темпл сжал ее руку. «Скорее всего, вам просто повезло. Полиция из Джортаунского участка прибыла примерно через 10 секунд. Наверное, наш блондин подумал, что вы все равно не выживете после такой раны и решил не тратить время». «Но Скайлер он тоже не убил», — сказала она. «Мы это, Бирна, всех остальных, даже того парня, с которым встречалась сенатор, Данский. Они убили всех, кроме неё Если бы это были триады, какого черта на них нашло? Это было предупреждение, объяснил Брэдли. Красная стрела припугнула Скайлер, чтобы та притормозила охоту на жнецов в Южной Калифорнии. Они хотели показать ей, что могут до нее добраться, где бы она ни была, кто бы ее не защищал. Он смолк. Провел ладонью по волосам. «Мы в полном дерьме. Эти люди выставили нас посмешищем. Даже Скайлер отказалась от наших услуг. А как же?» «Это же Вашингтон!» Раздраженно фыркнул Темпл, как будто это слово объясняло все. «Нет!» – покачала головой Анна. Она положила руки на простыню и попыталась собраться с мыслями, попыталась отгородиться от боли, грызущей ее изнутри, боли, от которой хотелось выйти, и заставила себя мыслить как федеральный агент, а не как женщина, на глазах у которой безжалостно застрелили близкого друга. «Вы видели лицо этого подонка? У него кожа белее моей. Я занималась делом триады фальшивых». монетчиков вашиень в в детройте в двадцать первом году эти парни не нанимают посторонних чтобы посылать сообщение и красная стрела работает точно так же вы не можете быть в этом уверены агент келсы Брэдли пристально смотрел ей в лицо. Нескольких сотрудников Скайлер уже застрелили там, в Лос-Анджелесе, красная стрела. Теперь они решили взяться за сенатора. Она увидела, как напряглось ее лицо. Кровавые события снова разворачивались перед ее мысленным взором, и Анна поморщилась. «Он застрелил Дански», — сказала она. «Зачем ему было делать это? Этот человек был невооружен, не представлял угрозы, в отличие от нас. Но киллер вернулся и прикончил его. он видировал его. Брэдли помолчал несколько мгновений. «Мы уже допрашиваем сотрудников Кадена». Темпл кивнул. «Похоже, кто-то разворошил осиное гнездо». Брэдли продолжал. Гаррет встречался с сенатором Скайлер, чтобы обсудить кое-какие детали. Он смолк и снова взглянул на свой компьютер. Анна успела разглядеть какие-то заметки. В глаза ей бросились слова о он и слухи Прежде чем она успела что-нибудь прочесть, он отвел взгляд. «По-видимому, корпорация Каден озабочена некоторой разговорами в ООН. Что-то насчет регулирования производства имплантов для биомодификаций. Ничего особенного. Не думаю, чтобы китайские головорезы интересовались подобными вещами. В данный момент у нас нет оснований предполагать, что смерть Дански не была случайностью. Дело в том, заговорил Темпл, что нам придется еще как следует поработать, чтобы в этом разобраться. И то, что вы остались живы, «Очень важно для нас, Анна. Я привел пару агентов, они готовы выслушать вас. Если вы в состоянии давать показания, чем больше вы расскажете, тем быстрее мы сможем поймать этих парней». «Договорились?» Он одобряюще улыбнулся ей. Анна попыталась улыбнуться в ответ, но ее душили рыдания. «Возможно, если бы ей не удалили глаза, она заплакала бы прямо перед этими людьми. Она ненавидела себя за эту слабость, за то, что с таким трудом контролирует эмоции». Снег, ярость, горе, отчаяние, захлестнувшие ее, словно безумная буря. Мэтт Райан погиб. Единственный во всем мире человек, которому она доверяла. Человек, который спас ей жизнь. Человек, который дал ей второй шанс. Он умер, и Анна не смогла это предотвратить. Рука ее непроизвольно потянулась к тому месту, где должен был находиться карман пиджака с медной монетой. Но пиджака не было, и пальцы смяли простыню. Она подумала о телефонном звонке, который сделала вечер перед покушением. Мэтт всегда был готов помочь и ничего не просил взамен. «Секретная служба не позволит им уйти безнаказанными, агент Келса», — сказал Брэдли. «Мы найдем этих людей». Она судорожно вздохнула и медленно кивнула. «Да, сэр, я сделаю все, что смогу, чтобы помочь расследованию». «Отлично!» Брэдли наклонился, чтобы вытащить провод из гнезда, но она остановила его. «Прежде чем вы уйдете, могу я...» «Вы не одолжите мне сотовый! Мне нужно поговорить с Дженнифер Райан. Я должна сама сообщить ей». Темпл протянул ей свой телефон. «Давайте, не торопитесь». Когда Анна снова осталась одна в темноте, она произнесла номер домашнего телефона Райана и молча слушала гудки. «В душе...» у нее. Из гнева и боли начало формироваться нечто твердое, холодное, словно черный алмаз.